Антон Буткевич «Моя космическая станция». Книга 16 «Тайное проникновение». Глава первая. Нападение неизвестных. Обсуждение ответных мер. Тряхнуло знатно. Настолько, что командиры, все находящиеся в кабинете, упали на пол с насиженных мест. Хиро остался единственным, кто смог удержаться на месте и сразу же направился в рубку управления. Остальные, немного погодя, также поднялись и последовали за ним. «Что происходит?» Сразу же спросил он, стоило оказаться рядом со Светланой. Там выглядела обеспокоенной, но не испуганной, несмотря на побледневшее лицо. Перед ней было открыто с десяток разных экранов-голографов, и она внимательно изучала поступающую на них информацию. Настолько внимательно, что пропустила первый вопрос, и Херо пришлось его повторить. «На станцию напали», — наконец, заметив командира, быстро ответила девушка. «Мы сейчас пытаемся выяснить, кто, но пока безрезультатно. Наше защитное снаряжение смогло выдержать прямое попадание, но из-за сильного толчка выведены из строя несколько механизмов». «Почему так долго не можем обнаружить нападавшего?» – нахмурился командир, оглядываясь по сторонам. Все в рубке управления находились в полной боевой готовности, несмотря на обеспокоенное состояние и небольшую панику. Работа кипела, никто не оставался в стороне тщательно выполнял свою работу. «Неужели наши системы обнаружения не способны их засечь?» «Проблема не в этом», – быстро заториторила Светлана, сверяясь с экранами. «Выстрел высокотехнологичным оружием был произведен с очень большого расстояния, поэтому наши системы обнаружения так долго ищут напавших». Хиро напрягся. Тех, кто может обладать оружием, способным произвести такой выстрел и при этом не попасть на радары станции, крайне мало в галактике. Благодаря поддержке системы и сотрудничеству с Тевродием, вся станция оснащена самым лучшим и высокотехнологичным снаряжением во всей галактике, настолько, что даже ВИС и Совет стоят в сторонке. Тогда кто же это мог быть? Больше выстрелов не было, и при этом Светлане так и не удалось обнаружить напавших при всех задействованных ресурсах. Хиро все это время молча стоял рядом, наблюдая за ее работой, иногда поглядывая в экраны голографов. «Судя по всему, тот, кто решил по нам выстрелить, смог успешно отступить и скрыться», – задумчиво произнес командир, нахмурившись. «Кто бы это ни был, он явно преследовал какую-то цель. Осталось понять, какую!» «Может, хотел проверить нашу реакцию на неожиданную атаку?» высказала предположение девушка, глядя на собравшихся вокруг ее рабочего места. «Здесь были все, кто во время атаки находился в кабинете, а также прибыла большая часть заместителей и старших офицеров». Все выглядели напряженными, но при этом собранными и готовыми в любой момент действовать. Или сделать предупреждение? Скорее всего, второй вариант, подхватило ее слова Пигалица. Такие большие корабли, как фрегаты и наша станция, всегда находятся в полной боевой готовности, а также перемещаются с активированными щитами, как раз от таких неожиданных атак. Кто бы не решил на нас напасть, он явно преследовал цель сделать нам предупреждение. «Вероятнее всего», – кивнул Хиро, – «учитывая тот факт, что мы так и не смогли обнаружить врага, расчет был скорее всего на это. Допустим, предположения насчет предупреждения верны. Вот только одно непонятно, что именно этим нам хотели сказать, что в любой момент могут атаковать станцию и при этом остаться безнаказанными или что-то еще, пока мы не выясним всю правду». Объявляю на станции режим повышенной готовности. Кто бы это ни сделал, если он посчитает, что мы не поняли суть его предупреждения, вполне возможно попытается еще раз нас атаковать. Как раз на такой случай мы обязаны быть готовыми и во все оружии Так просто мы это не оставим. Еще никогда никто из тех, кто посмел атаковать меня или моих людей, не уходил безнаказанным. «Согласна», — кивнула Обскура. «Даже если они знают, а наверняка это так, кого решили атаковать, они явно не знают, насколько серьезен будет наш ответ. А он обязательно будет, рано или поздно. Предлагаю всему старшему руководству собраться в зале заседаний. Рядом с кабинетом недавно возвели новое помещение, учитывая возросшее количество жителей на станции, а также руководителей». Пока Хиро занимается своими делами за пределами станции, Светлана не забывает о повышении уровня, а также модернизации и улучшениях. Сейчас оно оказалось как нельзя кстати. Сейчас же. Оповестите всех, кроме тех кто занимается особо важными поручениями и не может покинуть свой пост в сию же минуту. В таком случае пусть пришлют своих заместителей или доверенные лица. Информация, которую мы будем обсуждать, должна быть обязательно донесена до всех руководителей без исключений. Сборы заняли около получаса. Как бы не хотелось начать пораньше, потребовалось время на подготовку и прибытие всего старшего руководства. Рад видеть вас всех, несмотря на то, что ситуация, ради которой нам всем пришлось сегодня собраться, не самая приятная. Коротко поприветствовав собравшихся, продолжил командир. На повестке дня несколько событий. Первое и самое главное недавняя атака врага. Вторая, не менее важная наш дальнейший маршрут. Некоторые из вас уже знают, но стоит донести эту информацию до всех остальных. Сейчас мы возвращаемся на землю, место, откуда в моей команде находится большая часть жителей и подчинённых станции. Можно с уверенностью заявить, что для меня она на текущий момент является вторым домом. Пусть сейчас планета и находится в режиме восстановления, после недавно завершенной там игры, рано или поздно она преодолеет этот кризис и вновь засияет всевозможными красками. «Шеф, я только за на некоторое время вернуться обратно на родину, но разве это не помешает нашим первоначальным планам?» Весело воскликнула Аторва, услышав о земле. Тем не менее, она подумала и о другом, а значит, теперь можно с абсолютной уверенностью заявить, что девушка смогла адаптироваться к жизни за ее пределами и ее все устраивает. «Можно ли нам прямо сейчас возвращаться?» «Можно и даже нужно», – тяжело вздохнул командир. Анастасия абсолютно права, это не входило в его первоначальные планы – Изначально возвращение на Землю должно было произойти позже, значительно позже, примерно через год-два, в лучшем случае год, когда ему удастся решить большинство вопросов за пределами планеты. После случившегося на совете нам необходимо на некоторое время залечь на дно и постараться сильно не отсвечивать. Недавнее неожиданное нападение лишь подтверждает мои слова и догадки – Кто бы это ни был, он явно намеревался сказать нам одно – они могут атаковать нас в любой момент и остаться при этом безнаказанными. «Вопиющая наглость!» На перебой друг другу завопили старшие офицеры, явно обозлетные произошедшим. «Они понятия не имеют, на кого посмели рыпнуться!» Небольшая гордость за них кольнула командира. Большинство офицеров были с Земли и за довольно непродолжительное время полностью прониклись атмосферой на станции, а также во всей галактике. Тот факт, что их лидер является одним из сильнейших существ, пусть сейчас находится не на пике своих сил и возможностей, заставлял их чувствовать себя чем-то большим, значимым. Гордость, испытывая ими от этого еще сильнее, усиливала уважение и преданность к Хиро. Наверняка по всей станции уже ходят всякие слухи и легенды о его прошлых похождениях, рассказанные другими прибывшими существами. Отстаивать честь своего лидера и место, ставшего для них домом, могут лишь те, кто решил следовать за своим лидером до самого конца». Представление о том, на кого они напали, им явно известны», продолжил командир, как ни в чем не бывало, глядя на удивленные лица подчиненных. «Поэтому и атаковали скрытно, боясь сделать это в открытую. Обладая такими технологиями и мощью против любого другого противника, они бы не ограничились одним предупредительным выстрелом, а довели бы дело до конца. Вступать с нами в прямое противостояние им невыгодно, зная», Кто находится на станции и какой боевой мощью мы обладаем? С появлением членов моей фракции, а также последовавших за обскурой бывших членов фракции Владыки, наша боевая мощь еще сильнее возросла. Для того, чтобы действительно представлять для нас ощутимую угрозу, им пришлось бы задействовать не менее десяти флагманов, а такое вопиющее нападение – Не осталось бы незамеченным в галактике, тем более, что далеко не все крупные гильдии и группировки обладают этими самыми флагманами. «Разве такое возможно?» – задумчиво потер подбородок тэд «Представители крупных организаций, не обладающие флагманами, это реально?» «Скорее, это я неправильно выразился» повернулся в его сторону Хиро. конечно крупные организации обязаны обладать как минимум одним флагманом чтобы показать свое влияние и силу проблема заключается как раз в обратном без особой надобности никто из них не будет их задействовать за пределами той территории которой они охраняют обычно это основная планета или главная база и покинув свое место Они оставляют уязвимость в обороне. Насколько бы праведно и чисто ты не вел свои дела, у тебя всегда найдутся недоброжелатели, завистники и те, кто будут пытаться разрушить созданное. Отправить свой флагман в длительное путешествие все равно, что открыть свои двери и громко заявить об ожидании непрошенных гостей». «Теперь понятно», – кивынул Тед, подмигнув командиру. «Наверняка он задал этот вопрос с одной простой целью – разъяснить такие моменты для тех, кто этого не понимает. Но что, если у них в наличии несколько флагманов? Разве тогда они не могут использовать свободные для проведения операций за пределами своих территорий? «Могут, если у них хватит на это ресурсов», – вновь довольно быстро ответил Хиро, в ответ подмигнув главе Аркакиса. «В отличие от меня, чьей способностью изначально был призыв космической станции», а на текущий момент у нас их целых две, остальные так просто не могут это провернуть. Флагманы являются самым опасным и смертоносным оружием в галактике, своими размерами порой способные сравниться с небольшой планетой. На постройку одного такого потребуется от 20 до 50 лет при наличии компетентных и подкованных в этом работников – И это будет лишь пустая оболочка, которую еще необходимо заполнить. Для этого им потребуется сотрудничество с крупнейшими торговыми сетями. Маленькие и средние для этих целей попросту не подойдут. У них при всем желании не найдется необходимого количества материалов и оборудования. Даже найдя партнера в лице одной из трех крупнейших торговых палат – потребуется выделить просто колоссальные ресурсы на оснащение флагмана боевым и защитным снаряжением, а также всем остальным. Как бы тайно это ни пытались провернуть, информация об этом просочится и быстро разнесется по всей галактике. Следовательно, если неприятели об этом узнают, они попытаются всеми силами не только замедлить строительство, но и при удачном стечении обстоятельств, уничтожить флагман до его полного завершения. Именно поэтому хира очень удивился, когда обнаружил на нефилиме целых два флагмана. Один полностью готовый, а второй на этапе строительства. Пусть на это потребовалось почти сотня лет, завершение успешно постройку второго смогли бы стать очень весомой силой в галактике. «Подтверждаю слова лидера» поднялся со своего места те вроде также присутствующий на собрании. Решив кто-то заняться постройкой еще одного флагмана, наша торговая компания наверняка была бы в курсе. Так просто это не скрыть при всем желании. Даже мы, являясь одним из трех крупнейших магазинов, не способны сразу предоставить все необходимые материалы и снаряжения. Нам бы пришлось сотрудничать с другими магазинами ради этого. Иначе постройка флагмана легко могла бы затянуться на столетия. Поэтому напавшие на нас и не захотели делать это открыто. потеряв в бою даже самого незначительного флагмана может обойтись от 20 до 30% всех имеющихся ресурсов организации. Пойти на такое, выступая против меня, лидера фракции, все равно, что объявить войну. Конечно, нападение они большой группой, шансы у них будут, но... В таком случае, всю ответственность за произошедшее возьмет на себя совет. Прямо сейчас мы все еще находимся на подконтрольных ему территориях, и проникновение на нее целой флотилии флагманов различных организаций, а также нападение на нас будет означать лишь одно – они за нападавшими. Учитывая, что недавно произошло на собрании, совет наверняка сейчас находится и так не в самом выгодном положении – Поэтому охрана периметра их границ на самом высочайшем уровне. Не сделая они хотя бы этого, и все взгляды будут устремлены в их сторону настолько, что до развязывания новой войны недалеко». «Понятно», – хмыкнула Пигалица, поднимаясь. «С этими сложными политическими подковырками все ясно. Но тогда кто нас все же осмелился атаковать?» «Думаю, это мы сможем выяснить в ближайшее время, как только покинем территорию Совета», спокойно ответил командир, «конечно, если целью нападавших действительно будет являться нападение на нас». «Мой вопрос может оказаться немного глупым, шеф», вновь взяла слово Торва, «но что, если каким-то образом у наших врагов действительно окажется несколько флагманов, и как только мы покинем территорию Совета, они решат нас атаковать?» Каковы наши шансы дать им достойный отпор в таком случае? С двумя или даже тремя флагманами мы сможем успешно справиться. В зал собрания вошла Светлана с целой кипой бумаг в руке. Учитывая недавнее нападение, мы проанализировали атаку и подготовили детальный отчет. Мощность выпущенного в нас залпа по силе равняется нашим основным орудиям, или самую малость до них не дотягивают». Учитывая защитное снаряжение станции, а также её собственную возможность обороняться, мы сможем выдержать не менее сотни таких ударов прежде, чем нам нанесут первое действительно серьёзное повреждение. На станции всего несколько основных орудий, и я сомневаюсь, что флагманы могут позволить себе больше. Перезарядка занимает много времени, и даже нападение десяти флагманов за раз не сможет нанести нам существенного урона единовременно. «Молодец, Светлана вовремя подоспела. Конечно, все вышеперечисленное работает в обе стороны. Все же не просто так флагман считают самым опасным оружием в галактике, особенно в космическом бою или бомбардировке планет. будь их так просто уничтожить, никто бы не вкладывал настолько колоссальные усилия и ресурсы в их постройку». Редко можно увидеть уничтожение флагмана на поле боя, для этого должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Обычно, когда они появляются на поле боя, другая сторона сразу же объявляет об отступлении, чтобы минимизировать потери, и именно поэтому планеты и главные штабы крупных организаций держат их рядом с собой. Простое наличие флагмана напрочь отбивает желание атаки на них. «В крайнем случае мы всегда можем воспользоваться экстренным перемещением при помощи моей способности прямо к земле», – кивнул, занявший свободное место рядом с ним девушки продолжил Хиро. «Но это на самый крайний случай, как я и сказал. Пока рано разводить панику и использовать эту функцию по одной простой причине. Откат займет около года. Сейчас мы явно не в той ситуации, когда это необходимо, а такая возможность...» нам вполне может пригодиться в будущем. «Так какая основная причина возвращения на Землю?» После небольшого молчания тихо спросила Пигалица. «Пора наладить контакт с оппозицией». На этих словах все присутствующие акнули из тех, кто понимал, о чем речь. Ведь все же не зря мой дедушка является ее лидером.